Надежда Мамаева, Викки Латта, Некромант и я Основы магического шпионажа Глава 1 День еще только начался, а я, судя по ощущениям, уже почти закончилась Пока не вся, а лишь отчасти Но терпение уже точно оставалось на донышке Хотя и проснулась чуть меньше полутора часов назад и даже, несмотря на грядущий рабочий день, в благодушном настроении. Солнце, обещавшее после полуденной зной, уже успело вскипятить мозг, пока я ехала в общественном экипаже в свою любимую дозубовного скрежета мастерскую. Лошади, что везли вагончик, набитые людьми, негодующе пофыркивали, стуча копытами по лужам. Ночью прошел ливень, оставив после себя мокрые мостовые с кляксами грязной жижи на них. Сейчас все это испарялось, добавляя духоты. Народ в салоне, забитом до отказа, толкался локтями, а под низким потолком, который можно было достать, лишь вытянув руку, витал запах недавно выпитого кофе, пота и нервозности, что так характерно для буднего утра. Наконец скрипнули рессоры, вагончик остановился, и я, протиснувшись сквозь толпу, спрыгнула на брусчатку. Уф, выбралась причем даже целая и почти невредимая. Скособочившаяся шляпка, а также помятые платья и чувство собственного достоинства не в счет. Едва оказалась на улице, как налетел порыв ветра, юбка взметнулась колоколом, так что пришлось прижать ее руками. Кто только придумал, что девушки должны, нет, просто обязаны для сохранения репутации носить длинные юбки, а еще быть кротки, благочестивы, в меру умны, Очаровательными разрешалось быть без меры, ведь ничто так не услаждает мужской взор, как милая прелестница. Обо всем этом весьма доходчиво и ведьевато повествовал полный свод учтивости. Издание дополненное и переработанное. Его-то на мой день рождения год назад подарила мне тетушка Клариса. Книга оказалась отличной, она просто превосходно заменила, благодаря своей внушительной толщине, обломившуюся ножку у этажерки с моими инструментами. К слову, в этом же своде упоминалось, что незамужним девушкам, желавшим обрести счастье в браке, рекомендовалось восторгаться холостыми джентльменами. Увы, я не питала безусловного пиетета к любому, кто носит штаны. Скротостью и благочестием тоже были проблемы. Да и, к сожалению, для тетушки я оказалась не столь мудра, чтобы прятать свой ум под личиной глупости. Мало того, поступила в академию, на факультет артефакторики и окончила его с черным дипломом. Одним словом, сделала почти все, чтобы испортить репутацию. Так что образ благовоспитанной девушки держался почти на одной юбке. Реши я надеть штаны и все. Моя репутация в глазах соседей была бы похоронена окончательно. На горе моему деду Ирпуру Ирсону и на радость всем кумушкам ближайших кварталов. Благо на той неделе! На одну сплетницу стало меньше. Чита Томпсонов, с которыми мы делили забор, переехала и выставила дом на продажу. Это не могло не радовать. Все же остальное сегодня утром огорчало. Особенно, когда спешишь на работу в имперскую мастерскую. Опоздать туда было равносильно смерти, а может даже и посерьезнее. Так что, поправив на плече сумку, едва не переходя на бег, направилась по тротуару к перекрестку. Движение было оживленным. Экипажи сновали по проспекту, сверкая лакированными боками. Поспорить с ними в блеске могли разве что лужи. Одна из таких как раз раскинулась точно филиал океана аккурат перед перекрестком, рядом с которым я остановилась. Посмотрела наверх, где между угловыми домами были четыре растяжки. На них висели магические фонари. Загораясь разными цветами, они регулировали движение экипажей. Я ждала, когда вспыхнет красный, заставляя кареты и всадников с двух сторон перекрестка остановиться, чтобы пешеходы смогли перейти улицу. Наконец долгожданный свет вспыхнул, и толпа, как всегда, разделилась на две группы. Тех, кто думает, как пройти, не испачкавшись, и тех, кто озабочен лишь тем, как дойти, невзирая на глубину и грязь. Увы, длинная юбка поневоле относила меня к первой категории. Уже прикинула, как обогнуть лужу, когда кто-то толкнул меня в спину. Пытаясь удержать равновесие, я замешкалась, взмахнула рукой, пытаясь обрести устойчивость, и мне это удалось. Я замерла на краю бордюра, лишь чудом не ухнув в грязь. Вот только время потеряла, основной поток людей уже перешел на другую сторону. Правда, мой свет еще горел, так что решила, еще успею. И, обойдя коричневую жижу, ступила на мостовую. Но едва сделала несколько шагов, как сначала услышала топот, а затем увидела... Во весь опор, наплевав на знаки регулирующего артефакта, прямо на меня мчались двое всадников. Взгляд выхватил лицо первого из них с налитыми кровью глазами и каким-то диким оскалом. Такой сшибёт и не заметит. Второго же я толком и не успела разглядеть. Да и не до этого было. Потому что эти психи неслись галопом, грозя затоптать насмерть любого, кто окажется на их пути. Чтобы не угодить под копыта, я уже не заботясь о том, где эта демонова лужа отскочила назад. Ботинки тут же наполнились водой, и ей же меня окатило с ног до головы. Спасибо первому всаднику. И тут же обдала второй волной от копыт другой лошади. Вспыхнул зеленый свет, и по улице помчались стоявшие до этого экипажи. Так что пришлось вернуться на тротуар. Благо, чтобы сделать это, потребовалось всего два шага. Но перед этим рука сама собой сложилась в замысловатую фигуру, создавая темную сферу, в которую я вложила забористое проклятие. Его-то я мстительно и швырнула в спину последнего из психов, решивших устроить гонки посреди столицы. Вот удивительно, запрещенная магия удалась с первого раза. А ведь порой у меня не получались даже простые бытовые заклинания. Сейчас сложное плетение так легко соскользнуло с пальцев, будто в пробабках у меня водились исключительно черные ведьмы. Хотя ни одной такой, если, конечно, родовая книга не врет, Урода ирсанов не имелось. Лишь один ведьмак умудрился затесаться, да и то случайно, и, похоже, по очень большой любви. Не иначе, как сейчас, в минуту гнева, Проявилось его наследие. Темные чары не только соткались в один миг, но еще по прямейшей траектории, которую может задать лишь сильная или сильно злая рука, угодили точно в прямую статную мужскую спину. Широкие плечи, обтянутые кожаной курткой, лишь на миг дрогнули. Только тот, в кого я угодила, оказался не только отборной сволочью, но и исключительно крепкой. Не то что падать, даже сбавлять ход не подумал. Ну, не гад ли? Мне лишь осталось, что досадливо глядеть на стремительно удалявшуюся темную, точно смоль, макушку. Да и стоило ли вообще смотреть на того, кого я больше никогда в жизни не увижу? Впрочем, это длилось от силы пару секунд. Вспыхнул зеленый, и тронувшиеся с места экипажа быстро заполонили улицу. Я же, стоя на краю тротуара, обтекала. Как морально, так и физически. Коричневая жижа стучала каплями по мостовой, Платье было безнадежно мокрым, со злостью провела рукой по лицу, стирая грязь, шумно выдохнула, а затем, дождавшись нового сигнала регулировочного артефакта, перешла таки этот проклятый перекресток, уже наплевав на то, что под ногами. Потому как если в ботинках хлюпает, как-то уже мало заботит, куда именно наступаешь. Так что до мастерской я добралась хоть и вовремя, но напоминала грозовую тучу была столь же макра и готова метать громы и молнии. Миновав проходную с бдительным, словно дракон, охранявший свое золото вахтером, приложила ладонь к пропускному артефакту. Тот считал мою ауру, пропуская в холл, а после еще два охранных контура, и я, наконец, оказалась в мастерской. Первым делом, дойдя до своего рабочего стола и поставив на него сумку, сосредоточилась и произнесла формулу заклинания очищения. Чары прошлись по телу, словно выдавливая из ткани лишнюю воду и одновременно суша. Кожа тут же зазудела от неприятных ощущений, впрочем, терпимых. Когда же действие магии закончилось, подо мной, ровно под краем подола, образовался круг из жижи. Этакий намек на пентаграмму, в центре которой стояла, собственно, я. «Ирен!» «Выглядишь точно демон из пекла, которого только что призвали», вместо приветствия отозвался Стефан, с радостью отрываясь от очередного чертежа. Над ним артефактор страдал уже второй день подряд. Я скосила недовольный взгляд на соседа. С ним наши столы стояли рядом, невысокий, сдобный до округлости, уже немолодой, с вечно всклокоченными волосами, яркими пытливыми глазами, что сверкали поверх вечно сдвинутых на кончик носа очков и неуемной энергией до всего, что не касалось работы. Вот такой был Стефан Бруковский. Хорошо, хоть в цеху мой и его верстаки были далеко друг от друга, потому как абсолютного соседства с этим болтуном я бы просто не вынесла. Правда, умей Стеф хоть иногда в нужный момент помолчать, был бы просто золотой человек. А если бы еще порой проявлял чуть меньше активности, то и вовсе бриллиантовый. Но, увы, Бруковский считал, что не бывает людей без недостатков. А у него их всего лишь два, куда уж меньше-то. И старался всячески их всем показать, чтобы никто точно не обсчитался. Учти, у этой нечисти нет сдерживающего контура, и она может в любой момент напасть. Честно предупредила я. Молчу, молчу. Тут же, подняв руки вверх в жесте, «сдаюсь», — отозвался Стеф, и тотчас вопреки инстинкту самосохранения уточнил поясничая так что стряслось с вашим демонейшеством раз ты в таком виде а вот это мое суккуба личное дело фыркнула я все же поддавшись на специфический юмор стефа ну раз так то думаю и моя помощь тебе не нужна провокационно протянул артефактор и повернул голову так, что стекла очков забликовали от солнечного света, лившегося через высокие стрельчатые окна мастерской. «Как будто тут может что-то помочь, кроме стирки», — иронически заметила я, указывая на платье, которому очищающие чары не сильно-то и помогли. Да, ткань стала однозначно суше и даже чуть чище, но... То ли лужи столицы были какими-то особо грязными, то ли разбавленными забористыми стоками из кожевенных, гончарных, красильных и прочих кварталов, то ли отголоски магии, которые так охотно впитывались в проводники, в том числе и воду, дали о себе знать. В любом случае, грязь сопротивлялась моему заклинанию и очиститься до конца не удалось. Стефан, чуть приспустив очки на кончик носа и внимательно глянув на платье, видимо, пришел к таким же выводам но, в отличие от меня, оптимизма не потерял и уверенно заявил. «Там, где не справились заклинания и даже влажный носовой платок, отлично поможет чашечка крепкого кофе. Она удалит пятна, — иронично поинтересовалась я, — а она поможет восстановить твое душевное равновесие и наплевать на нестоящую твоего внимания грязь», — изрек маг и добавил. «А уж если эта чашечка будет не одна, а со свежими творожными булочками», Моя Марта как раз сегодня испекла такие. С черникой. Так как, тебе помогать или не нужно?» «Какой голодный человек откажется от такого соблазна?» фыркнула на эту подначку Стефана. «Разве что ненормальный. Я же пока еще адекватна. Адекватная девушка и артефактор?» поддел меня Бруковски, приподнимая бровь, заводя извечную тему. «Но-но, полегче. Твой чертеж еще нужно обводить чернилами». Напомнила я и кивком указала на проектную бумагу, над которой страдал толстячок. Последние мои слова заставили энтузиазм мага чуть поугаснуть. Все от того, что с чернилами, он не дружил совершенно, поэтому ни раз и ни два просил помочь с обводкой. Я же еще не успела подзабыть, как в сжатые сроки перед сессией нужно было за раз сдать гору чертежей. До шпиля центральной погодной башни и больше. Так что обвести для Стефана всего лишь один было несложно. Тем более откупался Бруковский, всегда щедро и сытно. Правда, не без помощи жены, которая, я думаю, отлично знала. Те обеды, что она собирает каждый день мужу, тот съедает не в гордом одиночестве. Вот и сейчас Стефан предложил мне то ли утешение, то ли вкусную взятку. От этой мзды я отнекиваться и не подумала. Стефан же решил, что морально-булочковая поддержка коллеги — отличный повод, чтобы еще подольше отложить работу. И с охотой потянулся к своей большой сумке. Та стояла рядом с его стулом. Выудив из нее внушительную термическую фляжку и объемный кулек промасленной бумаги, он развернул его и протянул мне добу. Затем, ловко открыв ящик стола, извлек из него две чашки и разлил по ним кофе из термической фляги. Не успевшая позавтракать, я с наслаждением взяла еще теплую булочку и почувствовала, как она податливо смялась под моими пальцами. Едва я откусила первый кусочек, как на меня снизошло блаженство. Творожная начинка была невероятно нежной, таяла на языке, оставляя после себя мягкий сливочный привкус. Я ощутила легкую сладость, которая идеально сочеталась с солоноватым тестом. Аромат ванили, добавленный в тесто, щекотал ноздри, добавляя грековатому кофе особой пикантности. Я закрыла глаза и позволила себе на мгновение отрешиться от всего. Неудачного утра, испачканного платья, нарушение закона о чернокнижии, последняя каралась весьма строго. Но что поделать, если у меня был порой прискверный характер? А еще обстоятельства... И тонкая душевная организация, то, что последней можно гвозди в крышку гроба врагов забивать, не в счет. Тонкая и точка. Я же девушка в конце-то концов, имею право психануть, если не на работе. Так что за нарушение закона я себя оправдала. Не знаю, сгодятся ли такие доводы на суде, но вероятность последнего была ничтожно мала. Потому как, во-первых, увидеть, что я запустила проклятие, мог лишь одаренный, Простым людям магическое зрение было недоступно. Так что еще попробуй найти свидетеля. Во-вторых, тот, на кого я обрушила свою злость, еще должен был догадаться, кто же автор этого чернокнижия. Ну и в-третьих, Ирен Ирсен не оставляла следов, даже еще будучи адепткой. Да, в академии мне пришлось не сладко. Начать с того, что поступала я с боем, девушек на учебных скамьях не особо приветствовали, Не будь магического дара, высшего образования, мне, наверное, было бы и вовсе не видать. Потому как из состояния у дедушки было разве что прединфарктное. Родители, которые умерли, когда я еще была ребенком, денег скопить тоже не успели. Поэтому из активов у меня имелись только характер, замечу, весьма скверный, и ум, который для женщин в глазах общества тоже был достоинством сомнительным. Но именно благодаря ему я и поступила прорвавшись через вступительные экзамены с боем. Повезло еще, что в приемной комиссии председательствовал ректор, который был весьма толерантен. Он ненавидел всех одинаково, невзирая на пол, возраст, сословие и вероисповедание. Так что меня со скрипом, но взяли. Первый же год на факультете артефакторики оказался для меня адом, потому как если в академии девушек не очень жаловали, то на исконно мужских факультетах их не жаловали вдвойне. Посему я натерпелась не только колких взглядов и словечек от однокурсников, но и чар. От последних я научилась защищаться отлично, когда подналегла на боевую магию и щиты, а вот мстила исключительно по-черному. Для этого пришлось просидеть не одну ночь в библиотеке, зато я отлично освоила взлом защитных чар, охранявших закрытые секции. В них-то и обогатилась знаниями из чернокнижных разделов. Зато такие чары, в отличие от боевых арканов, было куда сложнее распознать. Мои одногруппники за все годы так и не смогли. Так что просто считали, Ирсон — стерва, и у нее дурной глаз. И на третий год обучения уже дружно решили, проще со мной не связываться. Преподаватели были куда сдержаннее одногруппников в своей неприязни ко мне. Но все равно многие относились предвзято. Девушка — артефактор? Что за чушь? Зачем она сюда вообще пришла? Явно не за знаниями, а за перспективным женихом, и как только такого заполучит, сразу же пойдет сначала под руку с парнем колтарю, а потом по улице котя перед собой коляску с ребенком. Так зачем такой просиживать юбку на скамье в аудитории и отнимать время досточтимых профессоров? Лучше бы вместо девицы взяли какого-нибудь умного юношу. Увы! Через эти стереотипы пришлось продираться с боем, стиснув зубы и доказывать, доказывать, доказывать. В экзаменах я отвечала в два, а то и в три раза больше, и пытали меня гораздо дольше, чем одногруппников парней. Лишь к четвертому году обучения ситуация начала меняться. Во мне наконец-то стали видеть не только ту, кто носит юбки и думает о шляпках, а действительно будущего артефактора. «Может, потому что я оказалась лучшей на курсе». Однако даже это не сильно помогло, когда речь зашла о написании дипломной работы. Опытные именитые магистры не спешили стать наставниками девицы, которая, может, и не глупа, но защиту наверняка угробит. А если сама не завалит, ей поможет учёная коллегия. Потому как среди оной женщин не было, а вот парочка шовинистов имелась. Так что мне в наставнике по остаточному принципу достался молодой и очень тщеславный профессор, который брать-то меня поначалу особо не хотел, видя в девице Ирсон одну большую, целых 55 кило почти, неприятность. Но я оказалась упорной, а магистр Корсон смелым и амбициозным. Поэтому спустя какое-то время он решил, что я не только проблема, но и шанс, как минимум доказать коллегам профессора, что он способен любого идиота, а тем паче девицу, выпустить, да еще и с черным дипломом. Тему для последнего. Наставник мне предложил зубодробительную. Энергетические поля и их влияние при калибровке частотных настроек сверхточных телепортационных артефактов. Она бы куда больше подошла для диссертации Архимага. Но если я хотела доказать, что достойно названия артефактора, Мне нужно было быть на голову выше остальных выпускников. Так что я согласилась. А после упорно копала теоретический материал до черных кругов перед глазами, люто завидуя некромантам. Они-то заступом отмахали, и все. А я рылась в флиантах, порой написанных на исходном, а то и вовсе иностранном языке. Как только закончилась теорией, началась практика. И снова до утра я пропадала, только уже не в читальном зале, а в мастерской, вытачивая детали для дипломной работы. Спустя полгода упорного труда у нас с профессором получился рабочий прототип. Да такой, что на защите им заинтересовался представитель главной имперской артефакторной мастерской. Да настолько, что мне предложили стажировку в Оной, так я и попала сюда. Здесь отчасти было проще, чем в академии, Меня воспринимали уже куда серьезнее, несмотря на юбку и все, что к ней прилагалось. Но и задачи ставили куда сложнее. А еще, поскольку я была девушкой, так и норовили спихнуть канцелярскую работу. Хотя для этого была отдельная дама, секрет Сербер при кабинете ведущего мастера нашего отдела. Конечно, я отбрыкивалась от составления служебных записок на весь цех, как могла. Но почему-то письменная телепортационная шкатулка все равно укоренилась именно на моем столе. Сейчас она вновь неярко вспыхнула, сообщая, что в ее недрах лежит очередное послание по работе, а вместе с ним и головная боль, потому как распоряжение начальства сулили в основном именно ее. Так что я печально вздохнула, доживала булочку, допила кофе и со вздохом, полным трагизма и сожаления, вернулась в этот день. Поблагодарила Стефана за вкусный завтрак и открыла ларец. На дне лежала свернутая вдвое записка.